Следующая неделя также прошла в напряжении. Штаб-квартира всё ещё была в режиме готовности, а рутинная работа осложнялась повышенными мерами безопасности. Хмурые агенты то приходили, то уходили, недовольно бурча из-за наложенных ограничений. И Макс тоже несколько раз исчезал на задания сам. Кай же приходил во всё большее бешенство, чувствуя себя совершенно бесполезным. И даже мысль о том, что всё ради её же безопасности, к этому времени уже совершенно не остужал её пыл. Чтобы хоть как-то отвлечь Ка и дать ей выпустить пар, Макс несколько раз приглашал её ассистировать на своих занятиях со студентами, где они демонстрировали и отрабатывали различные техники боя. Но и это не могло даже немного поднять её настроение. Такой грёмы Макс её ещё не видел. О их взаимоотношениях, казалось, вернулись практически к начальной точке, когда девушка всячески старалась обходить его стороной, за исключением того, что она не отказывалась принять участие в тренировочных боях против него. Несмотря на всю свою уверенность, глубоко в душе Кай признавала, что это полезно для неё. Выбиваясь из сил, чтобы не уступать Максу, она впитывала новые знания как губка, а после самостоятельно разбирала все ситуации и делала для себя выводы. За это время она действительно многому научилась у него. Да, Макс был сильнее, где-то быстрее, где-то и зачёрённее, но ну и в чём-то значительно уступал ей, вырывая победу только за счёт своего большого опыта. Он просто был другим. Их учили по-разному. И сейчас Кай со всем своим рвением перенимала у него новые для себя техники, используя их против него же в каждой последующей драке. И видела, как довольно сверкали глаза Макса, когда он понимал это. «Все это, конечно, интересно и познавательно». На очередной такой показательной тренировке, закончившейся ничьей, протянул один из младших агентов. Но вы всё время работаете против друг друга. Хотелось бы увидеть командную работу. Мы ещё не работали в команде. Поднявшись с мата, Кай закинула на плечо полотенце, промакивая уголком вспотевшее лицо. Вы уже несколько месяцев вроде как напарники, и ни разу не тренировались вместе. Все не унимался парнишка. Несмотря на свой юный возраст, вряд ли ему было больше семнадцати. Он был одним из самых бойких в своей группе и постоянно задавал огромное количество вопросов, зачастую вставив под сомнение ответы. Девушка презрительно скривила губы. Не представилось случая. Думаю, сейчас самое время поработать. Макс Озарно поиграл бровями, обращаясь к Кай. Ребятам полезно будет увидеть не только работу с напарником, Но и то, что можно наладить контакт с новым для тебя человеком сразу в полевых условиях, без совместной подготовки. Иногда придётся работать и с другими агентами. Переведя взгляд на своих студентов, он махнул рукой в сторону двери. Всё, идём в виртуальную реальность номер 7. Она сейчас свободна. И толпа начинающих агентов двинулась в указанный зал. «К чему этот экспромт? Мы ничего не сможем им показать!» Яростно зашептала Кай, остановив Макса у самого входа. Это была чертовски глупая затея. Как ему вообще пришло такое в голову? Она уже слишком давно не работала в команде, чтобы вот так по щелчку пальцев подстроиться под кого-то. Казалось, он целенаправленно собирался опозорить ее перед другими. «Просто они правы». И нам когда-то нужно начать это делать. А так как все наши запланированные тренировки обычно срываются по разным причинам, я решил воспользоваться ситуацией, пока и ты, и я здесь, и ничего не происходит. Макс опустил глаза на своё предплечье, которое она крепко сжимала, и когда девушка тут же оттёрнула руку, как будто обжёгшись, ей хидры приподнял уголок губ. Мы с тобой отлично сработались в постели, плечом к плече с первого раза. И в зале сработаемся. Главное засунь этот свой я всегда работаю одна принцип куда-нибудь подальше. И мы покажем им отличный пример. Или ты не уверен в своих силах? Не дожидаясь ответа, он расслабленной походкой направился за своими студентами. И Кай ничего не оставалось, как двинуться в ту же сторону, сжимая и разжимая кулаки в попытке успокоиться. Потому что просто развернуться и уйти сейчас, следуя эмоциональному порыву, было бы глупо и безответственно. И еще больше осложнило бы их и так натянутое отношение». В маленькой раздевалке зала виртуальной реальности они быстро переоделись в чёрные костюмы, облегающие их как вторая кожа, и Макс принялся настраивать программу на панели управления. Кай стоял за его спиной, сложив руки на груди, и неосознанно теребя липучку на перчатке, отстранённо наблюдал за студентами, рассевшимися прямо на полу перед большими экранами в операторской. Агент Кай «А вы, оказывается, та ещё кошечка, такая сексуальная!» Протянул один из парней постарше, окидывая её тело плотоядным взглядом и совершенно не пытаясь этого скрыть. Девушка дёрнулась в его сторону, не собираясь спускать ему с рук такое хамство. В любое другое время она нашла бы какую-нибудь колкую фразу, чтобы поставить его на место, либо просто проигнорировала бы этот выпад». Но сейчас её нервы были на пределе из-за всего происходящего, и она не собиралась сдерживаться, хотя и понимала, что зачастую реагирует не вполне адекватно. Макс остановил её, преграждая путь рукой. "Тейлер, 100 отжиманий за неуважение к старшему по званию", спокойно произнёс он, даже не оборачиваясь и продолжая вбивать команды в компьютер, хотя не то чтобы он был не согласен. В этом костюме она действительно выглядела чертовски горячо. «Макс, я же всего лишь сделал комплимент!» «На кулаках. Считать вслух!» Тайлер зло запыхтел, но опустился на пол, приступая к своему наказанию под смешки однокурсников. Когда Макс закончил настройку и обернулся, молодой агент дошел до восьмидесяти семи и уже еле-еле поднимался. На девяносто он просто рухнул на пол, не сумев удержаться на трясущихся руках, а Кай раздраженно фыркнул, отворачиваясь. «Жаль, что у меня не получилось сделать комплимент тебе», — покачал головой Макс. «Слабовато, Тайлер, слабовато. Ну что, начнём?» Вдвоём с Кай они прошли в огромный зал и натянули на лица маски. Этот зал был в несколько раз больше и выше, чем зал виртуальной реальности номер 3, и предназначался как раз для парных тренировок. Дверь за ними тут же закрылась, сливаясь со стеной и отрезая гомон одушевлённых студентов, которым в первый раз предстояло увидеть совместную работу не просто старших, но ещё и одних из лучших. Ну что, готовы? Подойдя к девушке практически вплотную, Макс прошёлся пальцами по её спине, пристёгивая страховочные тросы. Что ты поставил? Кай тоже проверил крепление его тросов, тут же делая шаг назад. Подпускать его так близко было некомфортно и опасно, особенно на глазах у десятков студентов, следящих за каждым их действием. Захват здания. Цель достать маленький чип из главного офиса Принято. Начинаем.